дома. Лу. Когда мы наконец отправились обратно к башне шессёров, солнце уже садилось. Рид настоял на том, чтобы доложить обо всём произошедшем констеблям. Они изыдовали вопрос за вопросом, пока я наконец не вспылила. Вы горло моё видели? Я отдёрнула воротник, чтобы в сотый раз показать им мои синяки. Думаете, я сама себя чуть не придушила. После этого Рид резко захотел поскорее уйти. Видимо, мне стоило радоваться, что его репутация шессёра неприкосновенна. В противном случае констебли наверняка бы не преминули швырнуть меня в тюрьму за убийство. На улице я повернулась к заходящему солнцу, глубоко вздохнула и попыталась собраться с мыслями. Андрей и Грю были мертвы. Шессёры так и не нашли мисье Бернара, а значит, и он, скорее всего, тоже мертв. С Како я не разговаривала с той самой ссоры на балу, а мы с Ридом Мы с ним только что Рит остановился рядом мне, говоря ни слова, и взял меня за руку, переплетая наши пальцы. Закрыв глаза я с наслаждением касалась его мозолистой, слегка шершавой ладони. Даже ветер, обжигавший щёки холодом, не был невыносим, когда рядом стоял Рит. Ветер кружил вокруг нас, захлёстывая меня его ароматом. Слегка древесным, с привкусом свежего воздуха и горных сосен, и более насыщенной, яркой ноткой самой сущности Рида. «Рид, я хочу тебе кое-что показать». Его губы изогнулись в мои любимые однобокой улыбки. «Что именно?» «Мой секрет». Я дёрнула Рида за руку, но он встал как вкопанный, и вдруг посмотрел на меня с подозрением. «Это ведь не что-то незаконное, нет?» «Конечно, нет». Я дёрнулась снова, но Рид не шелохнулся. Пытаться его сдвинуть было всё равно, что пытаться сдвинуть с места гору. Он вскинул брови, наблюдая за моими честными попытками и явно забавляясь. Наконец я сдалась и толкнула его в грудь. Какой же ты осёл? Ничего там незаконного нет, ясно тебе? А теперь шевелись, а не то богом клянусь, я прямо тут сейчас разденусь и стану танцевать бурра. Я подбоченилась и выжидательно посмотрела на Рида. Он даже не взглянул на людей вокруг, даже не смутился. А ведь Рид смущался всегда. Вместо этого он в упор посмотрел на меня, и на лице его медленно расплылась усмешка. Давай. Я сощурилась и расправила плечи, выпрямившись во весь свой не очень внушительный рост. Думаешь, я не смогу? Ещё как смогу, прямо сейчас возьму и разденусь. Рид вскинул брови, всё ещё усмехаясь. Я жду. Я смерила его сердитым взглядом и потянулась к серебряной застёжке плаща. Заставила себя не смотреть на прохожих вокруг, хотя они-то как раз точно таращились на нас. А кровавленный белый плащ неприметным было сложно назвать. «Я сцены устраивать не боюсь. Думала, ты это уже уснил». Он пожал плечами и положил руки в карманы. «Прошлая твоя сцена для меня в итоге закончилась неплохо. Мой плащ упал на землю, и Рит одобрительно посмотрел на него». Полагаю, и на этот раз может выйти так же. У меня внутри предательски ёкнуло от его слов и от того, как он следил за каждым моим движением. Ты просто свинья. Ты ведь сама вызвалась танцевать. Когда я начала развязывать шнуровку платья, Рид кивнул на кондитерскую пана. Но тебе стоит знать, что у нас тут зрители. И верно, пан стоял у окна своей лавки и внимательно наблюдал за нами. Когда я обернулась и помахала ему, поспешно и не слишком непринуждённо, он вздрогнул. Мои пальцы застыли, сжимая шнуровку. Тебе повезло. Я подхватила плащ земли и набросила его на плечи наизнанку, чтобы скрыть хоть немного крови. Не удержавшись, на этот раз я всё же огляделась, но прохожие уже утратили к нам интерес. Меня захлестнуло облегчение. Не соглашусь. Ты правда свинья? Я развернулась и хотела броситься прочь к башне шессёров, но Рид поймал меня за руку. Постой, пожалуйста. Он успокаивающе вскинул руку, но в уголке его губ всё ещё играла надменная улыбочка. Я хочу посмотреть твой секрет. Покажи мне. Какая досада, потому что я передумала. Не хочу я его тебе показывать. Рид развернул меня к себе и сжал мои плечи. Лу, покажи мне. Я же знаю, ты хочешь. Ничего ты про меня не знаешь. Я знаю, что танцы на дешёвом на людях это слишком даже для тебя, он рассмеялся. Слышать его смех было непривычно и приятно. И ещё знаю, ты ни за что не признаешься, что не стала бы этого делать. Рид всё так же сжимал мои плечи, но лицо его стало серьёзным, а я с болезненной ясностью осознала, что с самого утреннего поцелуя мы впервые оказались друг к другу так близко. Большим пальцем Рид погладил мою нижнюю губу. Я знаю, что ты любишь сквернословить, и рот у тебя похабный. Он надавил мне на губу, как бы подчёркивая свои слова, а я вздрогнула. Что ты привыкла добиваться своего. Я знаю, что ты вульгарная и хитрая интриганка-обманщица. Я отстранилась от него, сморщив нос, но Рид только сжал мои плечи крепче. Но ещё я знаю, что ты сердебольная, свободолюбивая и смелая. Он заправил прядь волос мне за ухо. Я никогда не встречал такого человека, как ты, Лу. Рит нахмурился, видимо, от этой мысли ему стало неловко. Мне тоже не хотелось так пристально изучать собственные чувства. Выйти замуж за синюю свинью. Не думал, что даже ты способен пасть так низко. Кем бы ни был Рит, но ну уж точно не синей свиньёй. Но всё же он оставался шессёром, верил в то, что верил. Мне хватало ума понять, изменить это я не сумею. Если он узнает, кто я, то взглянет на меня иначе. Его руки, касавшиеся меня в этот миг так нежно, коснутся меня совсем по-другому. В памяти вспыхнуло лицо Эстель. Руки Рида на её горле. На моём горле. «Ну уж нет». Я испуганно отшатнулась от Рида. Он недоуменно нахмурил брови. Воцарилась неловкая тишина, и я нервно хихикнула, вытирая ладони о юбку. «Я опять передумала. Я всё-таки хочу показать тебе свой секрет». Вскоре впереди показался с аллеей лун. «Театр?» — Рид в замешательстве посмотрел на безлюдную лестницу. «Для тебя это как-то скучновато, разве нет? Я ожидал по меньшей мере подпольной торговли алкоголем». «Не говори ерунды, шас!» Я остановилась у служебной двери, подтянула юбку и забралась на мусорное ведро. «Подполье — это вообще не для меня». Рид резко вдохнул, догадавшись, что я собираюсь сделать. Нам туда нельзя, Лу, это же нарушение закона. Я оглянулась на него и усмехнулась. Только если нас поймают. С этими словами я вскарабкалась вверх по желобам, подмигнула ему и исчезла из виду. Он шопотом сердито звал меня по имени, но я не отвечала, вытирала грязь с сапог и ждала. Мгновение спустя я увидела руки Рида. Он поднялся вслед за мной. При виде его сердитого лица я не удержалась от смеха. Долго же ты возился. Такими темпами мы здесь на всю ночь застрянем. Лу, я же шоссёр. Так нельзя. Вечно ты нудишь. Лу он быстро посмотрел на крышу. Я не буду туда карабкаться. О, шанс. Мне вдруг озарило, и я самым недостойным образом фыркнула. Только не говори мне, что ты боишься высоты. Разумеется, нет, Рид крепко вцепился в камни. Это вопрос принципа. Я не стану нарушать закон. Ясненько. Я насмешливо покивала, сдерживая улыбку. Не стану злить его на этот раз. Что ж, к счастью, мне на закон глубоко начхать. Я всё равно полезу. Можешь натравить на меня констеблей, если хочешь. Лу, он хотел ухватить меня за лодыжку, но я уже поднялась довольно высоко. Слезай. Лучше ты меня достань. И бога ради, шас, прекрати заглядывать в неё под юбку. Я не заглядывала себя под юбку. Я хихикнула себе под нос и полезла дальше, наслаждаясь холодом ветра на своём лице. После кошмара в кузнице было приятно просто забыться, посмеяться в волю. Вот бы и Рит смог так же. Мне нравилось видеть, как он смеётся. Оглянувшись на него, я позволила себе всего секунду полюбоваться на могучие плечи, а затем стала карабкаться ещё быстрей. Не хватало ещё, чтобы он опередил меня и первым пробрался внутрь. Рид ахнул и снова встревоженно стал звать меня шёпотом, когда я проскользнула сквозь разбитое окно на чердак. В следующий миг он заскочил следом за мной. «Это незаконное проникновение, Лу!» Я пожала плечами и направилась к груди костюмов, которые когда-то служили мне постелью. «Нельзя незаконно проникнуть в свой собственный дом!» На миг он примолк. «Ты... ты жила здесь?» Я кивнула, глубоко втянув в воздух. На чердаке пахло в точности, как я помнила, духами от старых костюмов, кедром, пылью и, совсем чуть-чуть, дымом от масляных ламп. Погладив пальцами сундук, который делили мы с Кокой, я, наконец, посмотрела на Рида. Два года. Терпеливый, как всегда, Рид ничего не сказал. Но я знала, куда смотреть, чтобы услышать ответ. На напряжённые плечи и подбородок, поджатые губы. Он не одобрял моё жилище. Но, разумеется. «Что ж», — сказала я и распростёрла руки, — «вот и мой секрет. Не особняк из рыцарского романа, конечно, но добро пожаловать в мою скромную обитель. Теперь это уже не твой дом». Я уселась на кровать и прижала к подбородку колени. «Этот чердак всегда будет мне домом. Здесь я впервые ощутила себя в безопасности. Слова сорвались с губ, прежде чем я успела осознать, что говорю их. Я мысленно чертыхнулась». Рит внимательно посмотрел на меня. Что произошло с тобой 2 года назад? Я смотрела на синий бархатный плащ, некогда служивший мне подушкой. Не хочу об этом говорить. Рит присел рядом и бережно приподнял меня за подбородок, глядя мне в глаза с неожиданной решимостью. А я хочу. Никогда ещё три слова не звучали так неприятно. Не предвещали такой беды. Стиснув бархат в кулаке, я выдавила смешок и лихорадочно попыталась придумать отговорку, любую отговорку. Да я просто наткнулась на ножик не с той стороны. На ножик побольше, чем был сегодня. Он тяжело вздохнул и отпустил мой подбородок, но не отстранился. Ты совершенно не позволяешь себя узнать. Но ты ведь и так уже прекрасно меня знаешь. Я улыбнулась Риду обоятельнейшей, как я надеялась улыбкой, и продолжила уводить его от темы. Сквернословка, интриганка, шикарно целуюсь. Я ничего не знаю о твоём прошлом, о твоём детстве, о том, почему ты стала воровкой, кем ты была до всего этого. Моя улыбка померкла, но я заставила себя сказать ровно: "Ничего там узнавать". Всегда хоть что-нибудь доесть. Мои же слова использовать против меня. Чёрт, да его побрал. Разговор зашёл в тупик. Рид выжидательно смотрел на меня, а я на синий бархат. Моль прогрызла в роскошной ткани дыры, и я с притворной скукой стала перебирать их пальцами. Наконец, Рид развернул меня к себе. Так что? Я не хочу об этом говорить. Лу, прошу тебя. Я просто хочу узнать о тебе больше. Неужели это так ужасно? Да. Я сказала это реже, чем хотелось бы. И тут же мысленно вздрогнула от обиды, которая отразилась на его лице. но если придётся грубить и огрызаться, чтобы Риду расхотелось говорить со мной об этом, так тому и быть. Всё это дерьмо не просто так осталось для меня в прошлом. И я уже сказала, что обсуждать это не хочу. Ни с кем. Особенно с тобой. Разве мало того, что я показала тебе свой дом? Свой секрет? Он отпрянул и резко выдохнул. Я рассказал тебе, что меня нашли в мусоре. Думаешь, об этом говорить было легко? А зачем тогда сказал? Я злобно разорвала дыру в бархате ещё шире. «Я тебя не заставляла». Рид снова взял меня за подбородок, и в его глазах отразилась злость. «Потому что ты меня попросила. Потому что ты моя жена, и если кто и заслуживает узнать всё худшее во мне, то это ты». Я отпрянула от него. «О, не волнуйся, про тебя всё худшее я и так уже знаю». «Взаимно. Ты просил меня тебе не лгать». Я стиснула зубы, вскочила на ноги и скрестила руки на груди. Не спрашивай меня о моём прошлом, и тогда мне лгать не придётся. Рид последовал моему примеру и медленно встал, мрачно возвысившись надо мной. Поиграв желваками, он посмотрел на моё горло. Что ты скрываешь, Лу? Я посмотрела на него и вдруг очень ясно услышала, как колотится моё сердце. Я не могла ему сказать. Он не должен был спрашивать меня об этом. Если я скажу правду, всё будет разрушено. И всё же, рано или поздно рассказать придётся. Вечно эта игра продолжаться не может. Я вскинула подбородок. Возможно, после всего, что мы пережили, ему удастся с этим смириться. Возможно, он сумеет измениться ради меня. Ради нас. Возможно, сумею и я. Я ничего не скрываю, Рид. Спрашивай меня о чём хочешь. Он тяжело вздохнул, услышав дрожь в моём голосе, притянул меня ближе и погладил мои волосы. Я не стану тебя заставлять. Если ты не готова рассказать мне это, виноват в этом я, а не ты. Но, разумеется, он подумал именно так. Разумеется, подумал дурно о себе, вместо того, чтобы увидеть истину, понять, что всё дело во мне. Я зарылась лицом ему в грудь. Даже сердитый Рид был всё равно ко мне добрее всех, кого я знала. Я этого не заслуживала. Дело не в тебе. Я прижала редик к себе поближе, вдыхая его аромат. Он идеально сочетался с утешительными запахами чердака, моего дома. Дело во мне, но я могу попытаться, попытаться тебе рассказать. Нет, мы не обязаны обсуждать это сейчас. Я решительно покачала головой. Пожалуйста, спроси меня. Рука Рида застыла у моих волос, и вместе с ней застыл весь мир. Это походило на зловещее затишье, что бывает перед колдовством. Даже сквозняк из окна, казалось, замер в моих волосах, между пальцев Рида, выжидая. Я забыла, как дышать. Но вопрос, которого я ждала, так и не прозвучал. «Ты родом из Цезарина?» Рид провёл рукой по моим волосам до самой поясницы, и ветер, досадуя, оживил слова. Я сосредоточилась на нежных движениях Рида, чувствуя, как в моём сердце разочарование борется с гнусным облегчением. Нет. Я выросла в маленькой общине к северу от Амандина. Я печально улыбнулась, произнося эту полуправду. У моря, среди гор. А что твои родители? Теперь, когда опасность миновала, слова давались мне легче, и теснота в груди ослабла. Отца я никогда не знала, а с матерью мы не общаемся. Рука Риды снова застыла. То есть она жива? О, да, живей всех живых. Что между вами произошло? Она отстранился с новым любопытством, изучая моё лицо. Она здесь, в Царевине? Очень надеюсь, что нет. Но о случившемся я бы предпочла не говорить, пока нет. Всё ещё трусиха. Понимаю. Всё ещё джентльмен. Он посмотрел на мой шрам, Медленно наклонился и поцеловал его. По моей коже побежали мурашки. Откуда у тебя этот шрам? От матери. Рид отпрянул, как ужаленный, и в ужасе посмотрел на меня. Что? Следующий вопрос. Я Лу, это же следующий вопрос. Пожалуйста. Он всё ещё озабоченно хмурился, но всё равно снова притянул меня к себе. Почему ты стала воровкой? Теперь его голос был жёстче, серьёзнее, чем прежде. Я обвела Рида руками за пояс и крепко обняла, чтобы сбежать от неё. Он напрягся. Подробнее рассказывать ты не будешь, верно? Я прижалась щекой к его груди и вздохнула. Нет. У тебя было тяжёлое детство. Я почти рассмеялась. Ничуть. На самом деле мать меня баловала. Давала всё, чего только может желать маленькая девочка. Но она ведь пыталась убить тебя, недоверчиво возразил он. Когда я не ответила, Рид покачал головой, вздохнул и отступил. Мои руки безвольно повисли. "Да уж, похоже, по меньшей мере в последние годы не жизнь у тебя была, а чёрт EF. Хотелось бы мне когда-нибудь услышать эту историю". Рид. Я шлепнула его по руке, тут же забыв о кровавых ритуалах и алтарях, и недоверчиво улыбнулась. Рид вдруг смутился. «Мне показалось, или ты только что выругался?» «Если ты про ад, то это вовсе не ругательство». Он в упор не желал смотреть мне в глаза и вместо этого разглядывал стойки с костюмами за моей спиной. «Это просто место». «Ну, конечно». Я направилась обратно к окну, чувствуя, как к губам подступает улыбка. «К слову о веселых местечках. Я хочу показать тебе еще один секрет».